Часть 3. Лорд лой II сидел неподалеку от пляжа. Большую его часть покрывали мангровые деревья из-за топографии острова, однако это место было исключением. Отсюда открывался прекрасный и почти беспрепятственный вид на горизонт. и Разглядеть большую землю было невозможно, однако вокруг виднелись очертания других островов Малакского пролива. Лазурные волны накатывали на песок и убывали под лучами солнца, услышав звук шагов за спиной. Лорд Эль Мелой Второй повернул голову. «Ты так изменился, что едва тебя узнал, Эрго!» Лана подстригла меня чуть короче, чем я ожидал. С улыбкой произнес юноша и потрогал волосы на затылке. Пусть и не идеальная, эта стрижка была ему к лицу, пытливый взгляд Эрго переполняла детская невинность, а бледный цвет его глаз лишь усиливал ее, и если бы он уделял больше внимания внешности и поведению, то мог бы стоить за актера. На лице Эльмилоя II Второго неожиданно примекнуло удивление. «Что-то не так? Нет, просто я внезапно вспомнил кое-кого. Тоже с рыжими волосами, и между вами нет совершенно ничего общего». Сказал он, пожал плечами и отвел взгляд, словно желая запихнуть эти воспоминания обратно на задворке разума. «Можно присесть?» — спросил Эрго, приблизившись. «Если тебе так хочется». Они молча сидели и слушали бесконечную древнюю мелодию солнечного света, ветра и волн. Затем Орга вновь произнёс, словно желая поспеть за этой мелодией. «Оно зовётся классом Эльмилоев? То место, где вы преподаете?» «Да, чем-то похоже на семинар колледжа. Там всегда шумно, а мои ученики постоянно вытворяют какую-нибудь несусветную чушь, которую я даже не могу понять. И тогда у меня возникает чувство, что я пришел не в аудиторию, а в музыкальный клуб». «Я думаю, ваш стиль преподавания очень прост для понимания, учитель», сказал Эрго с невероятно серьезным видом. «Мне очень понравились наши тренировки и медитации, которые вы меня учили последние несколько дней. В этом нет ничего впечатляющего. Любой может научить тебя, Гатерин А «Лично мне кажется, что представление Луны — замечательная техника». Созерцание Гатерин Кан также было известно как «Кангицуха». Эрго представлял себе полную Луну, которая постепенно увеличивалась. Сперва она была обычного размера, после чего становилось больше дома, и затем больше улицы, страны, континента, земного шара и как итог всей Вселенной. В своем воображении ты можешь постичь все. В этом и заключается подобного рода медитация. Думаю, она тебе подходит. Многих буддийских идолов, например, бодхисаттв, изображают с несколькими руками. «Люди верят, что эти существа способны дотянуться до чего угодно. Возможно, твои невидимые руки такие же», — сказал лорд Эльмилой Второй. «Если бы только это было так». Эрго почесал голову, взъерошив волосы. «Вы больше не будете преподавать?» «Услышал, значит. Я дремал, когда меня стригли, но голос Рен сложно пропустить мимо ушей». «Согласен. А еще, судя по всему, твои чувства естественным образом обострились, если учесть расстояние между вами». Так же, как показали тренировки, эрго сильно превосходил обычного человека в плане физических способностей. Даже под действием усиления Лорд Эльмилой II был явно слабее юноши. «Вам не нравится быть учителем?» «Конечно же нет», — ответил Лорд Эльмилой II, медленно качая головой. «Это доставило мне гораздо больше удовольствия, чем я мог себе представить. Последние лет 10 были похожи на американские горки, потому что у меня кружилась голова, а живот болел днями напролёт». «Учитывая, что все началось с пяти человек, можно сказать, что сейчас в классе яблоку негде упасть». В словах мага не было даже намека на печаль. Лорд Эль-Милой II достал очки из кармана рубашки на делах. «Но иногда мне не по себе», — сказал он, глядя через линзы на лучи солнца, которые пробивались сквозь тонкий слой облаков. «Когда-то я стремился стать великим магом». Его сдавленный голос быстро унесло ветром. «Вы говорите об этом в прошедшем времени...» Но мысли о том, чтобы сдаться, вас явно не посещали». «Медленно произнес, сэрка». «Ты как будто насквозь меня видишь». «Простите». Юноша опустил голову. «Впрочем, ты не ошибся. Хоть и сказал об этом прошедшем времени, я все еще не сдался. Теперь, когда я достиг успеха как преподаватель, нужно уступить место следующему поколению. На самом деле, если кто-нибудь из моих выдающихся учеников, в том числе Мистосака, станет учителем, то я, наверное, почувствую гордость. Но несмотря ни на что, совесть подсказывает мне, что это не тот путь, по которому мне следует идти. Вероятно, он надел очки, потому что его глаза могли выдать слишком много мыслей. «Арин была права. Вы очень искренний человек. Она ведь не говорила про меня ничего ужасного?» Поморщившись, спросил лорд Эльмилой Второй. Эрка покачал головой. «Вовсе нет. Просто у меня такое чувство, что у вас как будто есть один секрет на двоих». Но общего секрета у нас нет, но у каждого есть свой. Мы оба участвовали в войне, пусть и в разное время». «В войне?» — спросил Эрго, склонив голову на бок. Должно быть войну, особенно ту, в которой принимали участие лорд Эль-Милой II Итас и Карин, ему было сложно представить». А лорд закрыл глаза, скрывавшиеся за солнцезащитными очками, словно погрузившись в воспоминания. «Несколько лет назад я участвовала в войне». Я сглотнула в ответ, осознав, что нужно было как-то ответить. «То есть войне за Святой Грааль, да? Той, в которой семь магов призывают слуг, чтобы сражаться с Грааль, который может исполнить их желание?» «Ага. Для Часовой башни это не такое уж большое дело, потому что многие видят в ней бессмысленный ритуал, важность которого преувеличена, ведь люди в тех землях мало что знают о мире». «Я участвовала в пятой. Наш учитель в четвёртой. Ты, наверное, уже знаешь об этом?» «Да». Еще как знала. Ритуал, включающий призыв легендарных героев в качестве фамильяров, звучало абсурдно, но мне было известно, что такое грандиозное невообразимое событие происходило в Японии на самом деле. Во время той войны я встретила короля Артура. Меня поразил тот факт, что легендарный правитель Британии на самом деле был молодой девушкой, но для тебя это должно быть не так удивительно. В конце концов, ты выглядишь точности, как она. Она была права. Вот почему учитель старался держать Рин подальше от меня. Сейчас он, наверное, махнул рукой, потому что лучше было просто ответить на ее вопросы, раз уж она уже видела мое лицо. Я тоже признала поражение и закрыла глаза, собираясь с духом. Несколько секунд мысленной подготовки и я сняла капюшон. На мгновение Рин затаила дыхание, тем самым доказывая, что я выглядела так же, как и слуга, которую она знала. При нашей первой встрече учитель отреагировал примерно так же. Именно выражение ужаса, возникшее в его лице, убедило меня сбежать из деревни. От Артуры меня отличал лишь цвет волос. Насколько я слушала, у нее были золотые волосы, в то время как среди моей унылой серой шевелюры выделялась лишь одна светлая прядь. «На сколько лет я выгляжу?» — спросила я Рин. «На 15 Подожди, должно быть, ты гораздо старше, верно?» «Да», — кивнула я. Мое тело перестало расти где-то три года назад. «Значит, мы с тобой на самом деле почти ровесники?» Недоверчиво моргнув, сказала Рин. Она быстро прикрыла рот руками и начала бормотать. В этом есть смысл. Ведь она находилась в той же ситуации. Я невольно ощутила боль от того, как быстро она это приняла. «У меня с королем Артуром особая связь, поэтому внешне я не старею. Учитель хочет мне помочь и тратит все свое свободное время на самые разные исследования. Вот почему он думает о том, чтобы перестать преподавать. Чтобы ему ничего не мешало. О, мог бы так и сказать». Хотя такой человек, как он, ни за что это не признает. Она опять была права. Я не говорила учителю, потому что не хотела запятнать его решимость. Просто...